Глава 123 В Национальном соборе декан Галловый почувствовал неуловимое колебание воздуха. Будто призрачная тень отделилась от земли, словно сняли тяжкий груз далеко и одновременно близко. Галловый в одиночестве сидел за столом, уйдя в раздумье. Сколько он так просидел, неизвестно — Однако в какой-то момент думы декана прервал телефонный звонок. Уоррен Беллами. «Питер жив», — обрадовал декана брат-масон. «Мне только что сообщили, и я решил, что вы тоже должны узнать как можно скорее. С ним все будет в порядке». «Слава Богу!» — выдохнул Галуэй. «Где он?» Беллами пересказал декану невероятную повесть о том, что произошло после того, как они покинули Богословский колледж. «Вы все живы? Никто не пострадал?» «Да, приходим в себя», — ответил Беллами. «Но есть кое-что...» — он запнулся. «Да?» «Масонская пирамида. Лэнгтон, кажется, разгадал ее до конца». Галой не смог сдержать улыбку. Почему-то новость его не удивила. «Тогда скажите, он уже понял, исполнилось пророчество или нет? Пирамида явила то, что должна была явить, согласно легенде?» «Пока не знаю». «Все сбудется», — подумал Галлой и сказал. «Вам нужно отдохнуть. И вам». «Нет, мне нужно помолиться».